Глава 3. Наше время. С утра первым делом Ремир не почту проверил, не список задач просмотрел, не документы на подпись взял, а вновь открыл резюме Горностаевой. Вчера он так опешил, что толком его и не разглядел. Хотя там, в принципе, рассматривать было особо и нечего. Все скупо и неинтересно, даже скучно. Будь это кто другой, Ремир и секунды бы не думал, сразу отбраковал. А тут вчитывался, еще и мысленно комментировал. Родилась второго мая девяносто го ровно на полгода старше меня, без трех дней. Однако ж он, получается, и не знает о ней ничего. Хотя чего уж, главное, это как раз знает. Адрес Новоленина. Мм, далековато забралась, удивился Ремир, да еще район отстой. Телефон, электронная почта, училась в Институте экономики, права и управления. С чего это на шесть лет училась? Вроде же пять должна. Кажется, сисадмин наш там же учился и в то же время. Опыт работы. Да уж, опыт знатный. Какая-то мутная ОООшка. Кем-кем? Офис-менеджером? -кем? Угу. Секретаршей, короче. А точнее, секретуткой. Вот даже нисколько неудивительно. Навыки. Английский язык. МС офис И все? «Скромненько. Прямо кладезь навыков. Личные качества. Вот это уже интересно. Ну, конечно же, обучаемая, стрессоустойчивая, коммуникабельная. Что ж ты главного о себе не написала? Распутная, циничная». В 9.05, легонько постучав в кабинет, вскользнула Алина, держа перед собой серебряный поднос. На нем дымилась чашечка кофе. «Ваш кофе, Ремир Эльдарович», — нежно проворковала секретарша и поставила поднос на журнальный столик. Ремир непроизвольно вздрогнул и еле подавил порыв свернуть окно. Тут же мысленно отругал себя. Что еще за глупости? Как будто это так странно, что он читает резюме соискателя. Да это более чем естественно. А все равно чувство было такое, словно его застали врасплох зачем то неловким. Он угрюмо кивнул. Алина вышла и спустя минуту вернулась с бумагами на подпись. «Положи в лоток. Позже просмотрю». Она почему-то не ушла, стояла, выжидала. Ремир вопросительно выгнул бровь, мол, что? Но Алина только улыбнулась, совсем слегка, не то поклонилась, не то присела и повернулась к дверям. «Постой!» — вдруг в голову ворвалась дурацкая мысль. «Вызови ко мне Жмурова!» «Ко времени или прямо сейчас?» — уточнила Алина. «Сейчас!» Как только дверь за секретаршей затворилась, Ремир досадливо скривился. Вот это зачем сейчас было? Кто его дернул за язык вызвать Жмурова? Что вообще с ним такое? В детство вдруг впал. Слать надо эту горностаеву ко всем чертям, а не разыгрывать из себя Хитклифа. Резюме её удалить, все забыть и жить дальше. Ну, можно помочь себе немного для начала. Ладно уж, пропустить по пиву с Максом вечерком. И больше не думать уже об этой польке, не вспоминать то, что и вспоминать-то не хочется. И вообще, может ведь такое быть, что она по малолетству так дурила, а сейчас... В дверь постучали, и на пороге возник неуверенно переминающийся с ноги на ногу Жмуров, сисадмин. «Здравствуйте, вызывали?» «Ну и что теперь сказать, что у него вдруг случился сиюминутный приступ идиотизма?» Ремир вздохнул, молча кивнул на стул. Жмуров обреченно прошел к столу, сел напротив. Ремир недовольно взглянул на него. «Чего этот Жмуров трясется как овечий хвост? Он его и не дрюкал-то по-настоящему ни разу. И сейчас не собирался». Он вдруг почувствовал раздражение, хотя не признался даже самому себе, что несчастность и садмин тут ни при чём, что бесила его сейчас собственная нерешительность. Всегда ведь твердо знал, что и как нужно делать, а тут ни с того ни с сего колебания какие-то. Вот и растерялся с непривычки. «Снеси все левое на компьютере у Стоянова», — придумал наконец. «Имею в виду игры, фильмы, музычку. И вообще, знать хочу, какие сайты серфит наш коммерческий. Я посмотрю по логам». С готовностью закивал Жмуров и отправлю вам отчет. Ну и шикарно, выдавил кривоватую улыбку Ремир. Сисадмин аж заморгал от изумления. Вступай, Жмуров подорвался к дверям. А ты ведь учился в институте экономики, права и управления? спросил вдруг Ремир в последний момент, хотя сам на себя злился. Где выдержка, где разум? Да, на факультете прикладной информатики остановился у порога сисадмин, посмотрел настороженно. А случайно не знаешь такую, Горностаеву Полину? Она тоже там училась и с тобой в одно время. Конечно, знаю. Расслабившись, ожил Жмуров. Даже глаза загорелись. Ну и что можешь сказать о ней? Спросил вроде бы невозмутимо, но зачем-то тут же уточнил, будто оправдать свой интерес поспешил. Резюме ее мне тут Супрунова прислала. Жмуров ухмыльнулся. Ну, не знаю. Так знаешь или не знаешь? Ну, она такая. а «Ну, как вам сказать, сам-то я с ней близко не общался, привет-привет, пока-пока, и все. Но как бы наслышан, что она, в общем, то с одним, то с другим, то с обоями, ну и пьянки-гулянки сплошные, само собой. На учёбе вообще не заморачивалась. Даже не знаю, ходила ли она на пары, или все так ей ставили». «В смысле так?» «Ну, она с замдеканом мутила, он ее и двигал, вытягивал как мог. Потом про их отношения каким-то образом все узнали». в том числе и жена замдекана. Скандал был ужас. Его сняли. Полинка тоже куда-то пропала, как раз после четвертого курса, так что я даже не знаю, доучилась ли она. «Ясно. Ступай», — мрачно сказал Ремир. «То с одним, то с другим, то с обоими? Это вообще как? Еще и замдекана до кучи. Да она ударница прямо». Внутри закопошилось годливое чувство. Тошнотворной волной поднялось к самому горлу. С чего-то вдруг казалось, будто и он запачкан в этой грязи уже только потому, что когда-то был в неё влюблён. Хотя нет, себе это зачем врать. Не совсем поэтому. А потому что тогда, восемь лет назад, был момент, когда ему самому хотелось не просто запачкаться, а наплевать на всё и нырнуть в эту грязь с головой. А то, что не нырнул, так не его заслуга. Обстоятельства так сложились. Стоп-стоп-стоп, про обстоятельства лучше не надо. Но было уже поздно. И приступ глухой ярости не заставил себя ждать. Ближе к обеду Ремир наведался в кадры. Обыкновенно он так не делал. Есть секретарша. Если надо было кому-то вставить пистоны, она и вызывала несчастного к шефу. Если не очень жгло, мог и по телефону донести свое мнение. Но тут вдруг напал злой азарт. Знал ведь, что своим визитом переполошит не только кадровичек, но и всех по соседству. Бухгалтерию, юристов, планово-экономический... И пусть, и хорошо. Не помешает подстегнуть им синапсы до да нервы пощекотать. А Супрунова так сама напросилась. Она ж ему прислала этот сюрприз и испортила вчерашний вечер. И утро, между прочим, сегодняшнее тоже испортила. Открывал дверь он всегда одинаково, резко и полностью на распашку. Девочки-кадровички вздрогнули все как одна, округлили глаза, вытянулись. «Где?» Прогремел он, кивнув на пустой, отдельно стоящий в дальнем конце кабинета стол. заодно отметив про себя, что две девочки сидели и работали, зарывшись в свои необъятные кипы бумаг. А вот третьей не повезло. Она держала в руках кружку с дымящимся чаем и пыталась что-то спешно прожевать и проглотить. «Вышла!» — промолвили девочки, не сводя с него испуганных глаз. «Охренела это, Супрунова! Я пришел, а она по коридорам шатается!» Обе труженицы сразу залепетали какие-то оправдания для своей начальницы, но он уже развернулся к третьей, пригвоздив ее взглядом. «А я гляжу, вы тут все охренели. Завтракаем или уже обедаем? А ты ничего не попутала? Время там, место, не? Тебе вдруг стало казаться, что ты дома на кухне?» Она затрясла головой, еле слышно выдавив. «Извините». «Ну и что ты там точишь?» Он подошел ближе, заглянул. «Бутерброды? Куда отложила? Ешь давай, точи дальше, а я полюбуюсь». Она сидела низко, опустив голову, и не шевелилась. «Ешь, я сказал!» Рявкнул он так, что все три девушки чуть не подскочили на месте. «А то сейчас тебе их силой впихну!» Она принялась безропотно поедать батон с сыром, давясь, глотая слезы, пока Ремир, сложив руки на груди, взирал на нее сверху вниз с нескрываемым презрением. Что раздалось за спиной короткое, весёлое, но сразу оборвалось. «Супрунова!» — развернулся к ней Ремир и хищно улыбнулся. «На ловца и зверь! Тебя где носит?» «Я в...» — она сглотнула. «В коммерческий я ходила по, -по поводу должностной инструкции». «А что с должностной?» — спокойно, словно играя, поинтересовался он. «Ну, там кое-какие функции не прописаны», — засеменила она поскорее на свое место, словно пытаясь укрыться от него хотя бы за такой хлипкой преградой. «Я сказала Штейн, чтоб прописала». «Вот как!» — он следом вальяжно прошел к ее столу, небрежно сдвинул папки в сторону, уселся полубоком на столешницу, еще и к ней наклонился. Она оцепенела. А по телефону или по электронке то же самое никак нельзя было сделать. Обязательно телесами ходить трясти и бессмысленно тратить рабочее время. Супрунова не вынесла его взгляд, отвела глаза в сторону. Шеи, щеки, женщины пошли пунцовыми пятнами. Тебе еще повезло, Супрунова, что вчера в той помойке, что ты мне скинула, я все-таки выбрал кое-кого. Так что живи пока, и завтра к десяти утра пригласишь ко мне на собеседование вот этих кандидатов, ясно? Он сунул ей под нос листок из блокнота с десятком фамилий. «Да, Ремир Эльдарович», — кивнула Супрунова. Он плавно соскользнул со стола и направился к двери. По пути холодно бросил то, что с бутербродови. «Наелась? Отлично. Обе вместе с Супруновой остаетесь без обеда, чтоб впредь не тратили рабочее время на всякую фигню. В другой раз так легко не отделаетесь. Ну и просто запомни для себя, что есть за рабочим столом. Это свинство». Возле кабинета его уже поджидал Макс. «Рем, я по поводу инвестиционного проекта. внес тут кое-какие правки. Взгляни». Ремир невесело кивнул, хотя в голову ничего толком не лезло. Оставь взглянул повнимательнее. «Где на этот раз шороху навёл?» — усмехнулся он. «В кадрах. Опять не тех кандидатов подогнала». Ремир промолчал. Макс, проходя следом в его кабинет, заметил. «Честно говоря, я вообще не понимаю, почему ты Супрунову до сих пор держишь». Тетка ведь явно спевается. У тебя к ней что, особое отношение? У меня ко всем особое отношение тебе ли не знать? Блин, ну ее ты ты уже ловил выпивший на работе. А как она себя на корпоративах ведет? А сколько раз она с Бодуна приходила? Приходила же и не опаздывала. Про корпоратив лучше помолчим. Я там тоже не светские манеры демонстрирую. Ну а пьяная она была в свой день рождения. И что? Это как-то оправдывает пьянство на работе? «Слесаря ты тогда выгнал сразу, а у него жена родила. Тоже повод веский». «Этот слесарь, чтоб ты знал», — взвился Ремир, «сидел в своей коптерке днями напролет, чаек попивал и не чесался. А Супрунова с какого бы похмелья ни была, с документами работает как никто. Захочешь, не придерешься. За все годы ни одного косяка. Ты, например, в курсе, что она единственная, кто прошел аудит без единого замечания». И если надо, работает она без выходных и проходных. И приплата за переработку, заметить, не требует. А твои не пьющие технари? Напомнить результаты последней проверки? Сколько там неучтенного оборудования болталось на наших вышках? Ладно, ладно, — примирительно сказал Макс. Даже улыбнулся. Однако было заметно, что последнее замечание сильно его уязвило. — Да, у меня слабость к тем, кто умеет работать не просто хорошо, а замечательно, — уже спокойно добавил Ремир. тем, кто может чем-то удивить. Опять же, тебе ли не знать? Вообще хорошо, что они немного поспорили. Он хотя бы отвлекся от навязчивых мыслей и после смог включиться в проект. Проговорив все спорные моменты, они разошлись, почти довольные друг другом. Только вот потом снова накатило. Завтра в десять она придет сюда. Конечно, ему хотелось ее увидеть. В том смысле, что было интересно, какой она стала. Хотя, судя по фото, не очень она и изменилась, повзрослела только. А вдруг она его узнает? Это, конечно, сомнительно. Во-первых, тогда в лагере он не особо ее впечатлил, надо понимать. А во-вторых, он-то как раз изменился практически до неузнаваемости. Был ведь тогда еще шкет совсем мелкий, худосочный. Да если и узнает, разве не плевать? Он же не собирается разрабатывать тут многогодовый план мести. Так просто щелкнет ее по носу разок, собьет спесь и все, чтоб знала, что не все в этом мире решается через постель и отнюдь не всегда в дамках те, кто умеет задом крутить. Поэтому после завтрашнего собеседования он возьмет троих с испытательным сроком, двух достойных и ее, а по истечении оставит только двоих, вакансии же две. Так что одного непригодного придется выгнать вон, точнее, одну непригодную. Так он и поступит, и затем закроет для себя этот вопрос навсегда. И все же внутри трепетало волнение, хотя Мир и пытался отвлечься делами, бумажками, встречами, разговорами. Потом сдался, признал. Ну да, не по себе, волнуется. А, собственно, что такого? Первая любовь все же, какой бы она там ни была. Так что все это нормально, и ничего такого уж это не значит. А вот как она, интересно, будет завтра держаться на собеседовании, Если Горностаева все такая же, какой он ее знает, то наверняка ударится во флирт, явится при полном параде, шпильки, мини-юбка, декольте, что там еще есть в женском арсенале. Глазки наверняка будет строить. Такие, как она, только это ведь и могут делать. И в силу своей недалекости всерьез считают, что любой, кто в штанах, непременно купится на эти дешевые уловки. Ну что ж, если оно так и будет, посмотрим этот спектакль и позабавимся, — хмыкнул Ремир. Правда, потом актрису будет ждать сюрприз, но она ведь и сама помнится, большая любительница сюрпризов, так что должна оценить. Впрочем, даже если Горностаева будет вдруг вести себя серьезно и благопристойно, суть и это все равно не изменит.